глава 29 план григориан все неожиданно усложнилось и мне совсем не нравилось наше общение.тя странно было бы ожидать иное. она меня ненавидит и готова даже навредить себе, лишь бы сделать поперек. Это неприятно. От спокойной умиротворенной аксции сна у нее осталась только внежность. она совсем не была похожа на ту с которой мы поладили. Но как ни печально мне это признавать, нравилась мне от этого она не меньше. Хотелось понять ее, разгадать тайну, которая внутри. Как я ей скажу, куда она направляется? Не знаю, возможно, позже, но нужно подумать. В принципе, это не секрет, рано или поздно она все равно узнает. Может и правда будет лучше, если она подготовится заранее. Хотя я абсолютно точно не хочу брать на себя роль того, кто откроет ей все карты. Действительно, как заставить человека есть, не запугивая и не причиняя сильного вреда? Мне такие методы были неизвестны. Озадачился, не на шутку, и боялся, чтобы Алекса не сотворила с собой что-нибудь. Смотрел на Кира. Запугать ее им, что ли? Сказать, что псина будет отгрызать по кусочку в случае непослушания? Кир скучно зевнул. Нет, он совершенно ненадежен в таких сложных операциях. Я сидел как на иголках, и искал выход. Ближайшие два дня можно не опасаться, она точно не умрет, и ничего с ней не будет. Ну а вообще, это, конечно, не дело. У меня добавилась еще одна тревога. Я то и дело поглядывал на монитор, чтобы девочка что-нибудь не выкинула. В ее комнате не было никаких опасных предметов, но всегда можно что-то придумать, если сильно захотеть. Был весь на взводе, а потому что задача для меня совсем нетипичная. Уговаривать по-хорошему я никогда не умел. Считал это пустой тратой времени. Но тут со спины подошел старик. Я вздрогнул от неожиданности. «Ты что такой озадаченный?» «Не спрашивай. Лучше вообще не лез». Раздраженно сказал я. «Могу помочь. Могу помочь». Внимательно посмотрел на старика. «Ведь если так подумать, все из-за него. Лучше не надо. Вообще, ты знаешь, от тебя сплошные неприятности». «Уверен?» «Конечно, уверен», — подумал я, но знал, что списывание своих проблем на других — это признак слабости, и уж сам себя ненавидел за то, что даже допустил такую мысль. «Вообще, что творится? Я в какой-то неопри... неопределенности и как никогда не решителен». «Григориан, тебе надо немного убавить свою гордость и принять помощь, ведь очевидно, у тебя проблемы, и ты не знаешь, как их решить. Расскажи, я старше и уж точно помогу, хотя бы советом». Был удивлен, что старик еще не в курсе происходящего, и, как всегда, он прав. «Если коротко, у меня есть пленница, и она отказывается есть и пить, устроила бунт и хочет умереть». Старик удивленно посмотрел на меня, а потом улыбнулся. А она нужна тебе живой и здоровой? И ты даже не представляешь, как выполнить и то, и другое. Он смеялся, не понимаю что в этом веселого. Да, а зачем? Слишком много вопросов для одного дня. Он вздохнул. Сейчас подумаем. Факт с минуты размышлял и выдал. У меня есть план. Я с недоверием смотрел на него. Глаза старика горели заговорческим огоньком. Выкладывай, нехотя сказал я. Не люблю просить о помощи, от этого меня выворачивает всего наизнанку. План прост. Подсили меня к ней, будто я пленный. В общем, так оно и есть. А я уж там ее буду убеждать не делать глупости. Идея хорошая. Было только одно но. Я должен был безгранично доверять факту, чтобы он не выдал какой-нибудь лишней информации. Он слишком много всего знал. Неплохая мысль. И в твоем даре убеждения я совершенно не сомневаюсь. Но вот только как у тебя с языком, на котором она говорит? Я же собирался остаться на земле. Разберусь, не переживай. Пока подожду денек, вдруг она одумается. Как хочешь, если что, я всегда готов тебе помочь. Он развернулся и спокойно ушел в свой угол, не доставая меня разговорами. Я же прилип к монитору и следил за каждым движением. Алекса оказалась очень упрямой и действительно не притрагивалась к еде и воде вторые сутки. Я уже переживал за нее. Что она творит? Разве так поступают молодые девушки? «Факт. Я готов воспользоваться твоим предложением. У меня к тебе только одна просьба. Ты ничего про меня ей не рассказывай, хорошо?» «Хорошо», — будничным тоном сказал старик и сразу отправился к комнате с девушкой. У входа я грубо затолкал его внутрь. Прокричал угрожающую фразу на местном языке, закрыл дверь и сразу принялся наблюдать. «Алекса. На самом деле уже очень хотелось есть, и решительности во мне поубавилось. Но признавать свое поражение было неприятно. Знала, в камере за мной постоянно наблюдают. Лежала и думала, как с достоинством выйти из этой ситуации и не показать, что я бо... бросаю слова на ветер. Услышала звук открывающейся двери». Приподнялась, чтобы рассмотреть того, кто держит меня в заточении, но его было не видно, только слышно. Нового жильца камеры он сопроводил грозными ругательствами на непонятном мне языке. Вошел пожилой человек, одетый в льняную рясу, будто он какой-то монах. Дверь закрылась, а он стал осматриваться. «Здравствуйте!» «Здравствуйте!» – печально сказал он. «А я удивилась, что он меня понимает». Искал, куда сесть. Я ему предложила место рядом с собой. «Хотите? Ложитесь. Вы, наверное, устали». Сама сползла на пол и расположилась там. После даже не такой уж длительной голодовки у меня кружилась голова, и я стала слабее. Рядом стояла еда. «Интересно, что там?» Встала и подошла к, оста... к оставленной коробке с едой, чтобы предложить ее старику. Дойти не смогла. В глазах потемнело, и я медленно опустилась вниз». Лежа, чувствовала себя гораздо лучше. Кровь шумела в ушах, словно нахожусь рядом с водопадом. Решила никуда не ходить. Лучше отдохну. Почти сразу увидела над собой тревожное лицо старика. Он участливо спросил, что с тобой, деточка, тебя тут мучают? Я молчала, не знала, как ответить. Сейчас я тебе дам воды. Он побрызгал на меня водой, приподнял и дал выпить. Я не сопротивлялась. Ты давно ела. Не помню. Но сутки точно ничего не ела. А почему? Тебя что, не кормят? Не хочу доставаться им живой. Деточка, как тебя зовут? Алекса. Так вот, Алекса, ты меня прости, но это глупость полнейшая. Ибо есть очень много способов поддерживает твою жизнь без твоего желания. И поверь, они не такие приятные, как поглощение пищи. Поэтому, если это единственная причина, по которой ты отказываешься от еды, то брось ты эту затею. А он прав, этот старик. Ведь меня можно посадить на искусственное питание, на короняк сандалить витаминов и прочей драни. И худо-бедно я доберусь до пункта назначения. Я ушла в раздумье. И по многозначительному молчанию старик понял, что пора меня накормить. «Он первый добрался до загадочной коробки с едой, о которой я мечтала последние сутки, и мы дружно принялись поглощать то, что нам оставили». «Григориан, уже минут через двадцать э, они сидели и дружно ели, живо о чем-то беседовали, будто и не пленники вовсе. Вот это старик! Я был искренне ему благодарен. Теперь можно расслабиться». К тому же через него можно передавать информацию и самому не светиться. Все складывалось как нельзя лучше.